Играя на Форексе, он во всем полагался на советы каналов CNBS и Bloomberg. Беда повергла его в длительную депрессию. Ослепленный своим горем, он позабыл известную даже школьникам истину, что финансовый капитал не имеет ни родины, ни национальности и попросту движется в направлении максимальной прибыли, как слепой червь в сторону еды. В его мировоззрении, увы, проявились метастазы худших предрассудков XX века. Правда, теперь он склонен был винить во всех бедах человечества не евреев, а англосаксов, которых презрительно называл англососами, англосакенсов. «Приблизительно семантическое поле сыны безобразного отсоса» и мазе форекс по созвучию с «Мазэрфакэс». Вскоре после этого он уже проходил подготовку в высшей школе ФСБ, учил пуштунский язык и готовился к агентурной работе в Афганистане. А на досуге, как все низкооплачиваемые русские интеллигенты, Со сладкой завистью листал европейских «грантоедов», срывающих все и всяческие маски с общества потребления и спектакля. Четвертое. Теперь мы должны сделать экскурс в совершенно другую область, историю развития боевой авиации. Попросим читателя набраться терпения. Мы постараемся не перегружать его излишними техническими подробностями — Но некоторые сведения о новейших современных технологиях нам все же придется привести. В начале 21 века широкое распространение получили так называемые БПЛА – беспилотные летательные аппараты или дроны, вооруженные ракетами и высокоточными бомбами. Обычно таким самолетом управлял по радио сидящий в бункере пилот, который видел на экране монитора картинку, передаваемую с камер летательного аппарата в реальном времени и сохраняемую в записи. Высокое разрешение оптики позволяло различить происходящее на Земле в мельчайших деталях. Кроме оператора, ту же картинку могла видеть, если надо, вся цепь командования вплоть до самых верхов, тоже в реальном времени. Уничтожение любого видимого объекта стало довольно простым делом. Достаточно было нажать кнопку. Вот только нажать на нее становилось все труднее и труднее. Американским военным приходилось действовать в обстановке чрезвычайного стресса, помня, что любое сказанное в горячке боя слово записывается и может оказаться в интернете. Такие случаи происходили все чаще благодаря действиям так называемых... «свистка дувов», как в Америке называют людей, выносящих ведомственные тайны, на суд общества. Результат оказался довольно неприятным. Операторы боевых систем начали страдать нервным расстройством, которое получило имя «Викиликс-синдром» по названию интернет-проекта «Викиликс», распространявшего подобные материалы. Симптомы Викиликс-синдрома были следующими. Пункт 1. Замедленная скорость реакции на происходящее, что было обусловлено двойной и тройной внутренней перепроверкой любого принимаемого решения. Пункт 2. Преувеличена политкорректная формализованная и стерильная речь. Это неплохо может быть для говорящего перед камерой политика, но невероятно осложняет управление боевой ситуацией. Пункт 3. Нежелание принимать даже простейшие решения без приказа вышестоящего начальника, который, как правило, сам старался переадресовать решения на еще более высокий уровень. В результате преимущества беспилотных авиационных систем оказались сведены на «нет». Даже если в перекрестии на экране были отчетливо видны фигурки вооруженных врагов, вся цепь командования оказывалась вовлечена в длительные переговоры с оператором дрона, до тех пор, пока враги не расходились во освоясье или самый вышестоящий начальник не отдавал прямой приказ открыть огонь.